Да вот так! Привыкли. Ну и овечка какая-нибудь, коза, кор... В колхозе ссыльном повсюду так, ни казенного обмундирования, ни лагерной пайки. Это самое страшное место для ссылки, колхоз. Это как бы учебная проверка, где ж тяжелей в лагере или в колхозе. Вот продают новичков среди них — липшится на Красноярской пересылке. Покупатели требуют плотников. Пересылка отвечает «Возьмите еще юриста и инженера-электрика Липшиц, тогда и плотника дадим». Еще дают в нагрузку пожилых больных женщин. Потом при мягком 25-градусном морозе открытыми грузовиками их везут в глубинную-глубинную деревню. Всего о трех десятках дворов. Что же делать юристу и что электрику? Только никакого-то. Получать пока аванс. Мешок картошки, лук и муку. И это хороший аванс. А деньги будут в следующем году, если заработаете. Работа пока такая — добывать коноплю, заваленную снегом. Для начала нет даже мешка под матрас соломой набить. Первый же порыв — отпустите из колхоза. Нет, нельзя. За каждую голову заплатил колхоз тюремному управлению по 120 рублей. 1952 год. О, как бы снова вернуться в лагерь! Но прошибется читатель, если решит, что ссыльным намного лучше в совхозе, чем в колхозе. Вот совхоз, в Сухобузимском районе, село Миндерла. Стоят бараки, правда, без зоны, как бы лагерь без конвойных. Хотя и совхоз, но денег здесь не знают. Их нет в обращении. Только пишутся циферки. 9 рублей сталинских в день человеку. И еще пишется, сколько съедено тем человеком каши, сколько... Вычитается за телогрейку, за жилье. Все вычитается, вычитается. И вот диво, выходит к расчету, что ничего ссыльный не заработал, а еще совхозу должен. В этом совхозе вспоминает стотик. Двое от безвыходности повесились. Сам этот стотик, фантазер, нисколько не усвоил, «Свой злосчастный опыт изучения английского языка в степлаге». Часть пятая, глава пятая. Оглядевшись в такой ссылке, он придумал осуществить конституционное право гражданина СССР на образование. Он подал заявление с просьбой отпустить его в Красноярск учиться. На этом наглом заявлении которого, может быть, не знавала вся страна ссылки, директор совхоза, бывший секретарь райкома, вывел резолюцию, не просто отрицательную, но декларативную. Никто и никогда не разрешит стотику учиться. Однако подвернулся случай. Красноярская пересылка набирала по районам плотников и ссыльных. Стотик, никакой не плотник, вызвался... Поехал в Красноярске, жил в общежитии среди пьяниц и воров. И там стал готовиться к конкурсным экзаменам в медицинский институт. Он прошел их с высоким баллом. До комиссии никто в его документах не разобрался. На мандатной был на фронте, потом вернулся. И пересохло горло. А дальше? А потом... «Меня посадили», — выговорил Стотик, и огрознила комиссия. «Но я отбыл срок. Я вышел. У меня высокий бал», — настаивал Стотик. «Тщетно. А был уже год падения Берии». И чем глубже, тем хуже, чем глуше, тем бесправнее. Макеев в упомянутых списках о Кенгире приводит рассказ тургайского раба Александра Владимировича Полякова, а его ссылки между двумя лагерями в Тургайскую пустыню, на далекий отгон. Вся власть была там, председатель колхоза, казах. И даже от отеческой комендатуры никто никогда не заглядывал. Жилище Полякова стало в одном сарайчике с овцами, на соломенной подстилке обязанности — быть рабом четырех жен председателя, управляться с каждой по хозяйству и до выноса ночных горшков за каждой. И что ж было Полякову делать? Выехать с отгона, чтобы пожаловаться? Не только не на чем, но это бы значило побег и 20 лет каторги. Никого же русского на том отгоне не было. И прошло несколько месяцев, прежде чем приехал русский фининспектор. Он изумился рассказу Полякова и взялся передать его письменную жалобу в район. За ту жалобу, как за гнусную клевету на советскую власть, Поляков получил новый лагерный срок и в 50-е годы счастливо отбывал его в кингире Ему казалось, что он почти освободился. И мы еще не уверены, был ли тургайский раб самым обездоленным изо всех ссыльных. Сказать, что ссылка имеет перед лагерем преимущество устойчивости жизни, как бы домашности, худо ли, хорошо ли, вот, живешь здесь, и будешь жить, и никаких этапов, тоже без оговорок нельзя. Этап не этап — Но необъяснимая, неумолимая комендантская переброска, внезапное закрытие пункта ссылки или целого района всегда может разразиться. Вспоминают такие случаи в разные годы в разных местах, особенно в военное время, бдительность. Всем сосланным в Тайпакский район собраться за 12 часов и айда в Джембетинский. И весь твой жалкий быт, и жалкий скарбик, А такой нужный, и кров протекающий, А уже и починенный, Все бросай, все кидай, шагом марш, Босота лихая, не помрешь, наживешь. Вообще, прикажущиеся распущенности жизни Не ходят строем, а все в разные стороны, Не строятся на развод, не снимают шапок, Не запираются на ночь наружными замками, Ссылка имеет свой режим. Где мягче, где суровее. Но ощутителен он был везде до 1953 года, когда начались всеобщие смягчения. Например, во многих местах ссыльные не имели права подавать в советские учреждения никаких жалоб по гражданским вопросам. Иначе как через комендатуру, и только та решала... Стоит ли этой жалобе давать ход или пригасить на месте? По любому вызову комендантского офицера ссыльный должен был покинуть любую работу, любое занятие и явиться. Знающие советскую жизнь поймут, мог ли ссыльный не выполнить какой-нибудь личной, корыстной просьбы комендантского офицера. Комендантские офицеры в своем положении и правах Вряд ли уж так уступали лагерным. Напротив у них было меньше беспокойств, ни зоны, ни караулов, ни ловли беглецов, ни вывода на работу, ни кормления, ни одевания этой толпы. Достаточно было дважды в месяц проводить отметки и иногда на провинившихся заводить бумаги в согласии с законом. Это были властительные, ленивые, разъевшиеся... Младший лейтенант комендатуры получал две тысячи рублей в месяц, а потому в большинстве своем злые существа. Побегов в их подлинном смысле мало известно из советской ссылки. Невелик был тот выигрыш в гражданской свободе, который достался бы удачливому беглецу. Ведь почти на тех же правах жили тут вокруг него в ссылке местные вольные. Это не царские были времена, когда побег из ссылки легко переходил в эмиграцию. А кара за побег была ощутительно. Судил за побег ОСО. До 1937 года оно давало свою максимальную цифру пять лет лагерей после 37-го десять. А после войны публично, нигде не напечатанный, всем стал известен и неуклонно применялся новый закон. За побег из места ссылки — двадцать лет каторги. Несоразмерно жестоко. Комендатура на местах вводила собственные истолкования. Что считать и что не считать побегом? Где именно та запретная черта — которую ссыльный не смеет приступить? И может ли он отлучиться по дрова или по грибы? Например, в Хакасии, в рудничном поселке Арджоникидзевский, было такое установление. Отлучка наверх в горы. Всего лишь нарушение режима и пять лет лагерей. Отлучка вниз к железной дороге. Побег и двадцать лет каторги. И до того... Внедрилась там непростительная эта мягкость, что когда группа ссыльных армян, доведенная до отчаяния самоуправством рудничного начальства, пошла на него жаловаться в райцентр, а разрешение комендатуры на такую отлучку, естественно, не имела, то получили они все за этот побег лишь по шесть лет. Вот такие отлучки, по недоразумению, чаще всего и квалифицировались как побеги. Да простодушные решения старых людей, не немогущих взять в толк и усвоить нашу людоедскую систему. Одна гречанка, уже древнее 80 лет, была в конце войны сослана из Симферополя на Урал. Когда война кончилась, и в Симферополь вернулся сын, Она, естественно, поехала к нему и тайно жила у него. В 1949 уже 87 лет от роду, она была схвачена, осуждена на 20 лет каторжных работ, 87 плюс 20, и этапирована в Озерлак. Другую старую тоже гречанку знали в Джамбульской области. Когда с Кубани ссылали греков, ее взяли вместе с двумя взрослыми дочерьми, третья же дочь, замужем за русским, осталась на Кубани. Пожила-пожила старуха в ссылке и решила к той дочери поехать умирать. Побег, каторга, 20 лет. В Коктерике был у нас физиолог Алексей Иванович Богословский. К нему применили Аденауэровскую амнистию 1955 года, но не полностью. Оставили за ним ссылку, а ее быть не должно. Стал он слать жалобы, заявления, но все это долго, а тем временем в Перми слепла у него мать, которая не видела его уже 14 лет от войны и плена, и мечтала последними глазами увидеть. И, рискуя каторгой, Богословский решился на неделю съездить к ней и назад. Он придумал себе командировку на животноводческие отгоны в пустыню, сам же сел на поезд в Новосибирск. В районе не заметили его отлучки, но в Новосибирске бдительный таксист донес на него оперативникам Те пошли проверить документы, их не было, пришлось открыться. Вернули его в нашу же Коктеревскую глинобитную тюрьму, начали следствие. Вдруг пришло разъяснение, что он не подлежит ссылке. Едва выпущенный, он уехал к матери, но опоздал. Мы сильно обеднили бы картину советской ссылки, если бы не напомнили, что в каждом ссыльном районе бдил неусыпный опер-чек-отдел, тягал ссыльных на собеседование, вел вербовку, собирал доносы и использовал их для намота новых сроков. Ведь приходила же когда-то пора ссыльной человеческой единицы сменить однообразную ссыльную неподвижность на добрую лагерную скученность. Вторая протяжка. Новое следствие и новый срок были естественным окончанием ссылки для многих. Надо было Петру Виксне в 1922 дезертировать из реакционной буржуазной латвийской армии, бежать в свободный Советский Союз, Тут, в 1934-м, за переписку с оставшейся латышской роднёй. Родня в Латвии не пострадала нисколько. Быть сосланным в Казахстан, не упасть духом, неутомимым ссыльным машинистом депо а ягуза выйти в Стахановцы, чтобы 3 декабря 1937-го повесили в депо плакат «Берите пример с товарища Виксне» а 4 декабря товарища Виксне посадили на вторую протяжку, вернуться с которой ему уже не было суждено. Вторые посадки в ссылки, как и в лагерях, шли постоянно, чтобы доказать наверх неусыпность опер-чекистов. Так и везде применялись усиленные методы, помогающие арестанту быстрее понять свой рог и вернее ему подчиниться. Цивилько в Уральске в 1937 году. Тридцать двое суток карцера и выбили шесть зубов. Но наступали и особые периоды, как в 1948 году, когда по всей ссылке закидывался густой бредень и вылавливали для лагеря или всех дочисто,